Глава 11. Полночь Вирджиния не могла уснуть. Она теребила крестик у себя на груди и не могла поверить в то, что мир так тесен. Прошло столько времени, целая вечность, а она отчётливо помнила свою радость от полученного подарка. В тот день она просто стояла возле прилавка магазина и любовалась блеском золота. В детстве она восхищалась тем, как выглядят арабские женщины, и ей тоже хотелось нацепить на себя крупные браслеты, большие ожерелья, кольца. Это желание давно прошло, сейчас ей не нужны были украшения, достаточно обычного крестика. Но как оказалось, он совсем необычный, стоил целое состояние и свободы Саиду. А вечером кашель снова вернулся, днём легче. Доктор был прав. Чистый воздух очищает лёгкие, и Ман пару раз заходила к ней, давала лекарство, после которых Вирджинии становилось лучше. Нет, она ещё не настолько здорова, чтобы управлять самолётом. Утром Саид повёз её в Денпасар. Дорога оказалась ухабистой, но пейзажи компенсировали неудобство. Ехать рядом с ним было уже не напряжённо, как раньше, а легко. Он много улыбался. рассказывал интересные истории из лётной жизни. Всё детство она слушала такое из уст отца. И в очередной раз этот мужчина напомнил ей о доме. Они остановились у въезда в город возле заправки. Как только появилась связь, Вирджиния позвонила маме, поговорила с бабушкой и с папой. Всё было хорошо. Джина поправлялась, но родители ещё оставались в Лондоне. Кристиан должен был приехать к ним. Хотелось прилететь тоже, но она всё ещё находилась в заточении. Скорее всего, они увидятся только дома, в Дубае. Она позвонила даже Арчеру, к её удивлению, он взял трубку быстро, и никаких женских голосов с предыханием рядом слышно не было. Зато слова Джека её порядком разозлили. Как ты он обижает тебя? Кто? Не поняла, начала девушка и посмотрела на Саида. Он заправлял машину и что-то обсуждал с местным жителем. Скорее всего, обстановка в городе. Саид Шарафальдин, эти арабы только дома тщательно соблюдают свои законы на деле, хочу сказать, вообще их не соблюдают. А что касается и наверных девушек, то заваливают на спину ни церемоний и забывают про религию. Им же тоже надо развлекаться, зато к своим не подходят, вера не позволяет. Он говорила, говорила о Вирджинии, в его словах не видела правды. Саид совсем не такой, скорее Арчер описывал себя. Ты обвиняешь человека в том, чего он не совершал, наконец вставила она. Это карается законом. Саид совсем другой он. Она сжала пальцы в кулаки, слов не было. Но они были у Арчера. О, да, ты уже Каран прочитала? Или он читает его тебе перед сном? Возвращайся домой, Дженни, как можно быстрее. Всё кончится очень плохо. Ты привыкнешь к нему, ты слишком наивна и доверчива, а он поразвлекается и больше тебя не вспомнит. Тяжело говорить с человеком, который во всех людях видит только плохое и проецирует свои недостатки на других. Верджини попрощалась с ним, и тяжело вздохнула. Звонить ещё ему это и объяснять что-то ему. Пожалуй, она сделает это в следующий раз. Всё хорошо. Саид подошёл к девушке, вытирая руки от бензина об бумажную салфетку и кидая её в мусорный бачок. Вирджиния проследила за ней. Попал. Точность пилота. Да, всё хорошо, я всем позвонила. Он прищурился, может, от солнца, а может, не поверил ей. Она по-прежнему была уверена в его способности читать её мысли. Навержиня перевела взгляд на виднеющийся вдалеке город. Ей хотелось бы пройтись по улочкам и увидеть Ден Пасар, но это очень опасно. "Даже не смотри туда", Саид открыл ей двери, девушка залезла в машину. "Ты не выйдешь из машины". Он сел рядом, опять окутывая её своим запахом, арабским, с нотками шафрана. Снова захотелось в Дубай. "Мы заедем в аэропорт". Может, они уже знают, когда откроют его? Кстати, ты не будешь звонить Мухаммеду или сёстрам, может, маме? Саид выровнял машину на главную дорогу и снова улыбнулся. Почему она так волнуется за него? Я подумаю. Надо думать, не хотелось как и звонить. Отцу точно. Тот опять начнёт строить планы насчёт женитьбы. Его устраивало побыть ещё немного холостяком. Маме он позвонит или нет? Она тут же расскажет отцу. Он позвонит младшей сестре Амине. Она точно не выдаст его. Подъехав к аэропорту, Саид припарковал машину и заметил, что на стоянке в этот раз не один. Значит, аэропорт скоро заработает. Вирджиния осталась в машине, она не смела перейти ему. Но то не было силы, желания. Странно, что она покорно подчинилась, но зато есть время позвонить Мэтту. Анна набрала абонента, и тот сразу же ответил. Саид зашёл в кабинет начальника аэропорта с единственным вопросом: "Когда?" "Дня через 2", ответил тот. "Так скоро?" удивился Саид, даже не ожидая такой реакции от себя. Начальник тоже удивился. "В прошлый раз вы кричали, что хотите улететь отсюда как можно скорее, а сейчас вы как будто не хотите?" "Совершенно верно, он не хотел". но не мог дать логического объяснения этому даже самому себе женить бы потеря свободы и плотная работа в офисе а возвращение к реальности всё это лишь оправдание с этими мыслями он сел в машину молча а виржиния ждала хоть каких-то слов интересно а она хочет домой конечно хочет ей не сидеть в офисе решая вопросы экономического характера и придумывая стратегии с альянсом и катарской принцессой Она выходит замуж и вполне счастлива. Но они ничего не знают. Солгал Саид и вырулил на дорогу. А когда узнает? Он не смотрел на неё, не хотел, чтобы Вирджиния задавала вопросы, поэтому и не стал отвечать. Больше девушка ни о чём не спрашивала. Они возвращались в дом, в своё временное пристанище, в свой рай. Хочешь, я покажу тебе озеро. Это было первым, что пришло ему в голову. Единственное, что он хотел. оставаться в раю как можно дольше. Как ты себя чувствуешь? Вирджиния улыбнулась, а её глаза загорелись. Она хочет на озеро, на море, в лес, да куда угодно, лишь бы не сидеть на месте. Гораздо лучше. Мне кажется, я могу поднять в небо Боинг. Вот теперь он посмотрел на неё немного сбавив скорость. Она действительно так хорошо себя чувствует? Её глаза сияли, и улыбка на лице. Милая улыбка, по-детски наивная. Сейчас она напоминала ту маленькую девочку из аэропорта, с такой же улыбкой и таким же блеском в глазах. Прошло столько лет. Тот случай, он помнил лишь обиду от наказания отца а теперь. Его взгляд коснулся её груди. Девушка машинально приложила ладонь к ней, ощупав дрожащ ценность. Это была привычка. Она делала так всякий раз, когда волновалась. А сейчас, под его пристальным взглядом, она поняла, что волнуется. Сердце стало стучать громче, или радио замолчало. Девушка перевела взгляд на панель, чуть ли едва видя цифры волны. Что с радио? Не хотелось, чтобы этот мужчина так внимательно рассматривал её и видел, как она волнуется. В конце концов, это грех для него. Господи, сколько грехов он совершил в эти дни, находясь рядом с ней. Его взгляд сейчас просто мелочь. Здесь не ловит радио. Саид перевёл взгляд на панель и выключил радио. Вирджиния выдохнула и сжала крестец сильнее. Машина поехала быстрее, Вирджиния откинулась на спинку сиденья, смотря в окно и любуясь проносящимися пейзажами. Она вспоминала, что ещё совсем недавно получила значок пилота, подкинула фуражку в небо и поднялась на борт самолёта, и даже подумать не могла, что совсем скоро станет заложницей болезни на тропическом острове. "У тебя впервые такая ситуация?" неожиданно она нарушила молчание. Когда приходится ждать открытия аэропорта. Да, впервые. Кивнул Саид, мельком взглянул на неё и тут же отвернулся. Сейчас нельзя отвлекаться. Дорога очень неровная. Но Вирджиния, не отрываясь, смотрела на его профиль. Но ей показалось, что он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Когда ты успел налетать столько часов до звонка капитана? А разве ты не совмещал работу в офисе? Вирджиния понимала, что лезет не в своё дело, но хотела узнать о нём больше, хотя такой информации он ей вряд ли скажет. Семья Шарафальдинова закрытая тема для обсуждения всего персонала. К её удивлению, Саид ответил: "Нет, чтобы не сидеть в офисе, я летал много, почти без отдыха и а в звании второго пилота. А в 27 лет я сменил погоны на капитанские. Отец что-то говорил ей об этом". Но тогда в Вирджинии было не до Саида, во дворе её ждал Мэд, чтобы пойти на очередной праздник. Нет, она не знала Саида, не интересовалась им и не концентрировала своё внимание на отцовских разговорах о нём. Мама всегда что-то отвечала, и её ответы тоже пролетали мимо ушей Вирджинии. Сейчас бы вернуться в прошлое и послушать тот разговор. Мухаммед очень недоволен Кажется, поставив нас на один рейс, он отомстил тебе. Я с ним договорился, можешь не переживать. Это наш с тобой последний рейс. Внутри что-то неприятно сжалось, и Верджиния нахмурила брови. Странная реакция, ещё недавно она сама хотела бежать к Мухамеду и просить его не ставить её с Саидом в один рейс. А сейчас она как будто не была этому рада. Даже не представляю, что он потребовал взамен. Закончить лётную карьеру? Саид улыбнулся ей и взглянул на девушку. Не угадала, хотя да. Он потребовал это, но не знал, что должно произойти, чтобы я перестал летать. Я предложил сделку получше. Вирджиния смотрела на него большими глазами, ожидая продолжения, а Саид молчал. В его планы не входило рассказывать девушке всё, что касалось авиакомпании. Он и так ей уже много поведал, не хотел, чтобы члены экипажа ему солили ещё и эту тему. Вирджиния не походила на сплетницу, но она всё же женщина, а женщины они не умеют держать язык за зубами даже если очень стараются. Ну, ей интересно было знать ответ, а он смотрел на неё и мысленно представлял катарскую девушку. Интересно, как она выглядит? Конечно, у неё не будет таких чистых голубых глаз, скорее всего, карие, тёмно-карие. Саид. Слова Вирджинии вернули его в реальность. Ты ведь мне не расскажешь? Я понимаю, это ваши личные дела. Но я надеюсь, твоя сделка сработает. Он молча кивнул и надавил на газ. Как хорошо, что она всё понимает. Вержине не глупа, она предложила ему вариант, над которым он думал всю ночь. Интересно, что бы она сказала, узнав про союз с Катаром? Одобрила бы Елена против, раскритиковала, предложив другой вариант? Рано или поздно я возглавлю Арабиа Airlines, но хочется, чтобы этот момент настал как можно позже. Наверженя кивнула. Не хотела бы она оказаться на его месте, вынужденно спуститься с неба на землю. Ей устраивало небо, она понимала Саида, но то, что он не идёт навстречу отцу, расстраивало её. Она привыкла слушаться своих родителей. Отец ждёт тебя на земле, как можно скорее, чтобы первое время направлять тебе и помогать. Его можно понять, он переживает за бизнес, перебил её Саид. И за бизнес тоже, кивнула Вирджиния, и капитан посмотрел на неё задумчивый вид. А Вирджиния пыталась о выгородить его отца и выглядела при этом такой заботливой. Саид нажал на тормоз, и машина резко остановилась. Виржиния подалась вперёд, хорошо, что ремни удержали её от удара головой о панель, и перевела удивлённый взгляд на него. Объяснение последовало сразу. Я заметил одну твою особенность: ты пытаешься решить проблемы всех знакомых и незнакомых людей. Авиакомпания, Милена и её сын, твоя бабушка. Ты думаешь о других слишком много и совсем не думаешь о себе. За всё это время я не слышал жалоб от тебя о твоей болезни. Ты чуть не умерла, и даже в бреду ты думала о спокойствии своих родителей. Но я тоже заметила одну особенность, Саид. Разнесла Верджиния Сефроновна в кресле. Ты помогал Милени и её сыну. Ты позаботился об экипаже и отправил их домой. Ты звонил Джеку Арчеру, чтобы он связался с моими родителями. Ты оказал мне помощи при вёзу в больницу. Я только думаю обо всём этом, а ты воплощаешь всё в реальность. она замолчала, боясь продолжить. Вирджинии хотелось окончить свою речь единой фразой. Она понимала, что должна попросить прощения. Сейчас ей было стыдно за все те слова, которые она сказала после рейса в Париж, забрать бы их обратно. Я думала, ты бесчувственный, но, оказалось, я ошиблась. Прости меня, ты был прав. Я просто тебя не знала. Она увидела сначала его удивление, Потом лёгкая ухмылка на его губах заставила девушку затаить дыхание. "Повтори это ещё раз", улыбнулся Саид. Вирджиния нахмурилась, а потом засмеялась, указывая на дорогу. "Поехали, нас ждёт озеро". Ближе к вечеру, когда солнце ещё не зашло за верхушки деревьев, но уже не так пекло, они направились к озеру. Дорога оказалась узкой, почти заросшей негустой травой. Сейдж шёл впереди, прокладывая путь, а Вирджиния шла за ним, оглядываясь по сторонам и любуясь насыщенно зелёной листвой неизвестных ей деревьев. Смотри под ноги, здесь могут быть змеи, произнёс он, и Вирджиния завизжала, хватая его за футболку, но тут же отпрянула, испугавшись своего жеста. Отступилась и упала на землю. Боже, простонала девушка от боли. Сердце Верджинии сильно стучало, пятая точка болела. В белом платье пришёл конец. Зачем она вырядилась как на свадьбу? На этом острове надо одеваться в камуфляж. Саид протянул ей руку. Чтобы прийти к прекрасному, надо пройти через трудности. Она удивлённо посмотрела на него. Мусульманин стоит с протянутой рукой, чтобы коснуться чужой женщины, и при этом говорит о каких-то трудностях. Она схватилась за руку Саида, и капитан поднял её с земли. Она прекрасно могла бы встать сама, но от его помощи почему-то хотелось больше. Вирджини недовольно обошла Саида и направилась по узкой тропинке дальше. Она не думала о змее, она забыла даже о недавнем ушибе. А вот рука всё ещё чувствовала тепло его прикосновений. Нужно было срочно привести себя в чувство, но она лишь посмотрела на ладонь, тут же жжгло её, а решил Забыть этот момент. Вирджиния посмотрела вперёд и тут же закричала от ужаса. Прямо перед ней на огромной отвратительной паутине висел гигантский паук. Шёлковые нити перекрывали путь. Чёрный восьминогий красавец расставил все лапы, желая поймать добычу в свои сети. Вирджиния, продолжая кричать, резко развернулась и, зажмурив глаза, закрыла лицо руками, и тут же упёрлась во что-то твёрдое. Это что-то, тихо засмеялась. В Иржине захотелось завижать ещё сильнее, казалось, что в её волосах килограмм паутины. Руками она стала машинально оттряхивать волосы, но руки Саида развернули её обратно и прижали к себе. Она замолчала, в виде перед собой это ужасное чудовище, но теперь ей было не так страшно. Спиной она чувствовала поддержку мужчины. Его руки сжимали её крепко, а спокойный голос возле уха заставил затаить дыхание. Он тебя не слышит, ты можешь не кричать. Крик это рефлекс. Услышит кто-нибудь другой. Я оглох. Я старалась сделать это потише. У тебя плохо получилось. Вирджиния почувствовала себя в ловушке. Впереди мерзкое мохнатое чудовище, позади Саид. Рука Саида тут же ослабла, и он выпустил её. Пролезем через паутину. Я говорил тебе, надо пройти через трудности. Алист под паутиной ей ещё не приходилось. Это было необычно, но забавно. Почти ползком по земле. Белое платье уже почти чёрное от грязи. Теперь она понимала и мам, которая носила серые вещи. Саид пролез первым и ждал Вирджинию с другой стороны. Она полезла следом, но Представив картину, которую он наблюдает, засмеялась прямо под паутиной. Паук дёрнулся. Саид сделал шаг вперёд. Это позабавило ещё больше и верджинят смехали, глядя на землю. Я выгляжу глупо, сквозь смех произнесла Анна. Это я выгляжу глупо. Хочешь, или мне тебе помочь? Саид нагнулся к ней. Выбирай, или тебе поможет паук. Кстати, ты слышала что-нибудь о чёрной вдове? Смех оборвался, а сил прибавилось. Она руками помогала себе выбраться, уже забыв про белое платье. Шаль слетела, но они когда было её поднимать? Если Саид забыл, что он мусульманин, и так часто и спокойно касается чужой женщины, то пусть любуется на её обнажённые плечи и глубокий вырез. Крестик на цепочке тот же выполнорожен, но времени вернуть его на место не было. Вирджиния вылезла и встала на ноги перед Саидом. Да, выглядит она наверняка ужасно. Лямка спустилась с плеча, обнажая его. В волосах застряли листья и ветки, лицо грязное. Зато сейчас она увидит озеро. Я надеюсь, это самое красивое озеро, которое я когда-либо видела. Я не знаю, какие озёра ты видела, произнёс Саид. Ему так хотелось подойти ближе и вытащить из волос этой девушки весь мусор, что он даже прокашлялся, пытаясь заставить себя думать о чём-нибудь другом. Опустил взгляд на её грудь. Зачем он туда посмотрел? Крестик поблёскивал в лучах солнца, оно ещё светило сквозь зелёные листья, блестели бриллианты. Но он не замечал их, глаза отмечали другое. Какая у Верджини красивая фигура. До этого он ещё ни разу не видел её без шали или платков. Она всегда скрывала свою изысканную фигуру под ними, а в небе на ней была форма Но тогда ему и в голову не приходило разглядывать её. Лишь волосы и руки. Его взгляд скользил по её плечам, груди, тонкой талии, затем по волосам. Да у неё красивые волосы, шелковистые, нежные на ощупь, и они так вкусно пахнут мёдом. Под пристальным взглядом Саида Вирджиния засмущалась, оглянулась назад в поисках потерянной шали. Хотелось её поднять, но это означало вернуться к гигантской паутине страшному пауку. Поднимем на обратном пути, сказал Саид и пошёл вперёд. Он не хотел, чтобы эта тряпка снова спрятала всю красоту девушки. Странное желание, но ему хотелось видеть её домашней, обычной, без платков. Вирджиния покорно кивнула и пошла за ним. Его не понять, то он требует скрыть волосы, то открыть плечи. Они шли молча. Тишина начинала напрягать. Сейчас почти вечер, а это значит, все птицы и животные сонные и неактивные. Алеш хруст веток напоминал о том, что они в лесу. Тишину нарушила Вирджиния неожиданным вопросом. Расскажи мне о себе. Саид сразу обернулся, и она остановилась. Мы вроде уже даже друзья, а я знаю о тебе лишь то, что ты пилот и Будущий президент Arabia Airlines. Но ты не хочешь им быть, и это я тоже знаю. Ты всё знаешь. Он пожал плечами и отвернулся от неё. Ты даже знаешь моего отца. Не всё. Она догнала его и пошла рядом. Ты говорил, что у тебя есть сёстры. Расскажи о них. Он улыбнулся, но шага не сбавил и даже не взглянул на девушку. А она шла рядом и смотрела на него как заворожённая. Зачем ей это знать? Вирджиния не понимала, но хотелось узнать Саида получше. У меня пять сестёр. Пять? Ах, ну ладно. Да у Мухаммеда пять дочерей и сын. Это от великой любви, мечтательно прошептала Вирджиния. Это от двух жён, произнёс он, возвращая её на землю. Моя мать первая жена. Вирджиния нахмурилась. А я прожила в Дубае всю жизнь и спокойно смотрела на семьи, где несколько жён. Мужчинам, наверное, хорошо, а вот их женщинам мне жалко. Жалко? А вот теперь удивился он. У тебя вызывают жалость те, кто имеет всё? Несколько жён есть только у того, кто может себе позволить обеспечить им роскошную жизнь. Поверь, наши женщины не жалуются. Вот здесь наше мнение расходится, Саид. А Верджиния избавила Шака, и он поравнялся с ней. Ваши женщины не знают, что такое настоящая любовь. Им приходится делить своего мужчину с другими, а мужчина старается уделить одинаковое внимание каждой жене. Получается, каждая достаётся только часть. Да и как можно любить сразу нескольких женщин? Любить можно всех жён одинаково. Мой отец никогда не обделял ни одной из своих жён. Мы говорим о чувствах, а не о достатке. Достаток это проявление чувств. Муж обеспечивает свою жену, этим самым он выражает свою любовь. Нет, она не понимала его. Ей хотелось топнуть ногой, закричать. Многоженство единственный момент, который она не принимала с детства. Чужие правила, чужая жизнь. Даже не представляю моего отца с тремя жёнами. Мама бы убила обеих. И я не представляю, что отец мог бы полюбить кого-то ещё так сильно, как маму. А любовь она одна, её нельзя разделить. А ваша священная книга разрешает вам иметь четырёх жён. Вы пользуетесь этим, но я думаю, что любовь можно испытывать только к одной из них. Эти слова заставили Саида задуматься. Катарская принцесса, она будет его первой женой и главной, возможно, даже единственной. А может быть, одной из двух или трёх будет ли он любить её? Его никто не спрашивает об этом сейчас. Он будет осыпать её золотом, а она в ответ дарить радость. Чем плох такой брак? Со временем он привыкнет и, может быть, даже полюбит её. Возможно, мы и не женимся по любви, но наши браки крепкие. А вот вы кричите, что любите, но вскоре разводитесь. Ваша любовь это чувство, которое растворяется со временем. Но мои родители не разлюбили друг друга. Их чувства стали только крепче. Возмутилась Вирджиния. Это бывает крайне редко. У нас тоже есть браки по любви. Тоже редко. Правильно. Кевнул. Потому что любовь делает мужчину слабым. Вирджини открыла рот от удивления, смотря на него большими голубыми глазами. Саиду даже показалось, что они почернели. Разве он сказал глупость? Даже Даниэль Фернандоса Тореса любовь сделала слабым. Сейчас он намекал на случай с невыпущенным шасси, когда Даниэль покинул кресло капитана, чтобы спасти любимую девушку. Мухаммед простил ему это, но сына сказал тогда: "Женщина не должна быть важнее работы". Саид усвоил эту истину. Ни одна женщина не будет для него важнее неба. Он даже женится, чтобы быть ближе к нему. Герджи не могла бы спорить и спорить дальше, но этого человека не переспоришь. Они так и останутся каждый при своём мнении. Расстроенная, она отвернулась от него и пошла по тропинке дальше. Кажется, уже слышен шум воды. Элиата, вызванные гневом шом в ушах, неприятно было слушать его слова и дела не в её родителях, в чём-то другом. Она поёжилась, понимая, что зря не подобрала шаль с земли. Ты замёрзла. Это так заметно? Какое ему дело до неё? Проявляет бессмысленную заботу. Какая тебе разница? Я не при смерти, сейчас нет нужды заботиться обо мне. Саид кивнул. Она была права. Нет нужды больше заботиться о ней. Но ему почему-то хотелось делать и делать это бесконечно, вопреки всем исламским запретам, а вопреки собственным словам, только что брошенным ей на перекор себе.